Сто семьдесят шестое. «Сын мой, ты мой был, есть и будешь, какие бы сны ни снились тебе, пока ты в плотном теле. Хочу, чтобы ты не принимал их за действительность. Хотя и яркие они убедительные и убедительны очень. Иллюзии плотного мира, иллюзии тонкого мира, сны девочана — как трудно за ними усмотреть сущность космической правды. И многие живут Майей земною, Майей астральной и Майей Девачана. Но это лишь сны мои очевидности. Тот царство, которое несть мира сего, тот царство, о котором он говорил «это мир мой», и как хотел бы я, чтобы он отразился в днях ваших и дни ваши заполнил собою. Да, царство мое не от мира сего, не от того маленького мира и не от тех малых мирков, в которые заключено ваше сознание. Царство космической правды, истина сущего, царство мое. В это царство введет вас наука, шаг за шагом, последовательно раскрывает тайны его. В великое время идет утверждение жизни дальних миров и жизни пространственных сфер, других измерений в сознании человечества. Выйдет, выйдет человечество на просторы космические, и тогда заря новой жизни загорится над ним. Будущее утверждено нами в возможностях безграничных, и будущему этому на земле быть надлежит. Отбросив власть настоящего над сознанием и устремив взор в будущее, можно почуять призывную силу его и войти в созвучие с ним. «Мы живем в будущем, и будущем ради него встаем ото сна, и ему посвящаем наш труд, наши мысли и устремления. Будущий — двигатель жизни. Будущем и идите, если хотите, себя и жизнь победите».